Не задавайте вопросов мне, а сами отвечайте на мои вопросы, спокойно сказал Паркер. Так мы скорее покончим с вашим допросом. Я спросил: "Знаете ли вы этот предмет?" "Да." "Да." "Это кегель мистера Винси. Он всегда лежал у него в ящике туалетного столика. Вон там." Ратчин вежливо протянул руку к столику перед огромным зеркалом. "Когда вы его видели в последний раз?" "Когда?" Вчера, когда я наводил порядок в артистической, я всегда после спектакля прячу коробочку с гримом в ящик стола. Вот и увидел. Это точно? Точно, господин инспектор. Это же такой необычный кинжал, что его трудно спутать с другим. На нём написано: "Помни, у тебя есть друг". Боже мой, он снова прикрыл глаза. Не говорили мистер Винси вам, а может быть, кому-нибудь ещё в вашем присутствии, откуда он у него? Нет, господин инспектор.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 Режиссёр хотел, чтобы костюм был как бы чем-то средним между военным мундиром и нищенским одеянием. Рафин пожал плечами. "На публике такое нравится", не без удивления заметил он. Потом, словно вспомнив, чего от него хочет инспектор, быстро добавил: "Ну, пришёл я и первым делом всё разложил в уборной мистера Винси, а потом отправился в артистическую мистера Дарси и тоже всё приготовил. Затем заглянул к Сьюзен Сноу, она костюмерша у мисс Фардей". Мисс Фарадей уже пришла. Актрисы, это известно, всегда приходят раньше актёров. У них, наверное, больше забот с причёской. Ну, я к ней не входил. Мы с Юзеном поболтали немного в коридоре, и я пошёл к Галинзу. Мы говорили о футбольном катализаторе. Выиграть хочется, а угадать очень трудно, господин инспектор. Галинзу тоже хотелось обязательно выиграть, а то у него уже третий ребёнок родился. Кстати, У нас весь театр играет, а вчера как раз была пятница, последний день делать ставки. Ну, сидел я там и ждал мистера Винси и мистера Дарси. Первым пришёл мистер Винси. Я поднялся за ним в артистическую и помог ему одеться. Потом он велел мне пойти к Галинзо и предупредить его, что ждёт одну даму, которая придёт или во антракте, или после спектакля. Вот тут он мне и сказал, что я ему больше не понадоблюсь, и в его артистическую могу больше не заходить. Я только спросил, как быть с маской? Её после каждого спектакля нужно промывать спиртом. Артист потеет в такой нейлоновой маске. Её сразу после спектакля необходимо промыть, иначе пот засохнет и маска станет шершавой. Но мистер Винци сказал, что Рафин о сексе, заметив, что инспектор на него не смотрит. Паркер повернулся к Алексу, который улыбаясь, так и продолжал, не меняя позы стоять у двери. Инспектор покачал головой, словно сокрушаясь по поводу собственной не наблюдательности. "Это тот самый вопрос, на который ты хочешь найти ответ?" тихо спросил Паркер. Молчание престовывало Баца Алекс кивнул. Паркер повернулся к Крашину. "Продолжайте. Ну, я спросил мистера Винси, надо ли мне прийти после спектакля за маской, чтобы промыть её. Но мистер Винси сказал, что сам промоет, а я, чтобы и не думал тут учась у него под ногами". "Кончил ли, значит,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 Но он сказал, что я ему тоже не нужен. Поэтому я положил на столик шляпу, поскольку мистер Дарси выходит в такой огромной чёрной шляпе, уиграя оратора, который ничего не говорит. Ну, я и вышел. Спектакль уже начался. Я заглянул к Сьюзен, и мы немного поговорили о скандале между мистером Винси и мисс Фардэрид, когда наш молодой помрешек хотел взвездануть его топориком. Мог он его тогда убить? Впрочем, от судьбы никуда не денешься.